Глава 67. 27 августа 2016. 12.00. Элизабетта с усмешкой наблюдала за собравшимися во дворе овчарни Арканю людьми. Полуденное солнце медленно поджаривало принарядившуюся толпу, каждый пытался найти хоть кусочек тени и не находил. Все попали в ловушку. Касаню бы это понравилось. Он всегда терпеть не мог мрачные спектакли, которые до сих пор обожают некоторые корсиканцы, когда облаченные во все черные женщины поют бесконечные горестные гимны и воют. Его смешили попытки отвести, отвадить от дома смерть, задергивая шторы на окнах и закрывая зеркала простынями. Лизабетта обещала, что не допустит ничего подобного. Она сдержала слово. Но народ все равно собрался. Пришедшие молчали и потели, и Элизабетта подумала, не равен час у каждого под ногами появится лужа. Вода сольется в ручейки и потечет в море. Двор превратился в адское пекло. Корсика наказывала корсиканцев. Толпа двигалась медленно, очень медленно. Гроб несли Арсю и ближайшие кузены — Мигель, Симеоны и Тонио. Собравшиеся просачивались снаружи, как песчинки — в песочных часах, и отправлялись в долгий путь по тропе, которая вела на кладбище Марконы. Длиннющая черная гусеница ползла вперед по два человека в ряд. Было жарко, дышалось тяжело, и всем хотелось поскорее добраться до отрезка пути над морем, надеясь, что легкий ветерок поможет преодолеть последний километр из трех отделяющих Арканю от Мавзолея и Дрисси. Гроб уже внесли на кладбище, а последние участники церемонии еще не тронулись в путь. В процессе мелькали лишь лица префекта, четырех генеральных советников, семерых членов ассамблеи Корсики, директора национального парка. Да, Корсика, кажется, любила пошутить. Чиновники были в тесных рубашках, застегнутых на все пуговицы, пиджаках, начищенных до блеска туфлях и обливались потом — завидуя детишкам в шортах, девушкам в коротких платьях и мужчинам в поло с короткими рукавами. Те на похороны оделись, как для игры в шары. Последняя насмешка касанию над приличиями. Дуб оголился. Элизабетта обдумывала это много лет. Каждый день, глядя из окна кухни на огромное дерево в центре двора, она понимала, что церемония должна пройти так и только так, и попросила касанию внести специальный пункт завещания. Ни цветов, ни венков. Для нее и для всех остальных дуб Арканю — дуб полуострова Ревелатта. И касанию Идриси были единым целым. Элизабетта исполнила задуманное. Каждый друг семьи, каждый приглашенный, явившийся отдать последний поклон ее мужу, получил зеленую ветку, чтобы положить на могилу. Трехсотлетнее дерево стояло голым, как зимой и напоминала огромный высохший скелет. Так захотела элизабетта Ее не волновали люди, сколько бы их ни пришло, в настоящий траур оденется дерево. Минует лето, и дуб снова зазеленеет, а арканюв встрепенется и будет жить сотни лет. Кассаню и древесного патриарха питала сила Идрисси. Так повелось с незапамятных времен и продлится до скончания веков. Элизабетта с душевным трепетом наблюдала, как тысячи черных муравьев тащат зеленые ветки. Покидая овчарню последней, она взглянула на цветущую клумбу. Никто не посмел наступить на ее маленький садик. Ни один цветок не был сломан. На моих похоронах я, пожалуй, удовольствуюсь одной орхидеей, — подумала она и пустилась в путь. Она шла мелкими шажками, а толпа застопорилась уже на первом километре. Те, кто добрались до кладбища, стояли очень плотно, и процессия замерла. А люди расступались перед Лизабетой и выстраивались вдоль дороги. Это было самое медленное и самые прекрасные ралли-корсики, разве что никто не улюлюкал и не свистел вслед. Вдова потратила на дорогу час. Склеп над бухтой Ревелата был открыт. Вид на море завораживал, но Лизабетта терпеть не могла кладбищенские памятники особенно монументальные мавзолеи знатных семей. Несмотря на роскошь, греческие колонны или атаманские купола, они, по сути своей, были просторными шкафами, где хранились поколения корсиканцев. Однажды она разделит вечность касанию присоединится присоединиться к нему на пятой полке справа, считая сверху, под родителями бабушкой и дедушкой, прабабушкой и прадедушкой, прапрабабушкой и прапрадедушкой. Сыну, Полю и Дрисси, недолго осталось ждать свидания с матерью. Я кладу ее на полку, и она говорит, «Здесь слишком темно». Элизабетта покачала головой, гоня прочь глупую детскую песенку. Она медленно шла к склепу, чтобы первой бросить ветку на гроб, и окружающим казалось, что вдова устала, потому и двигается так медленно. Они ошибались. Хозяйка Арканю повернула голову направо, Спиранца все поняла без слов и подставила ей руку. Она разделит с Лизабеттой честь и тоже первой подойдет к склепу. Здесь лежит ее дочь Соломе. Лизабетта посмотрела налево и взглядом, нетерпящим возражений, пригласила Пальму присоединиться. Здесь лежит ее муж. Три женщины сделали последние шаги, бережно поддерживая друг друга. Идея примирить пальму и Спиранцу хотя бы на время церемонии пришла Лизабете в голову накануне, и она обдумывала ее всю ночь, зная, что сумеет. Три ветки одновременно полетели вниз и мягко опустились на полированную крышку, как будто дубовый гроб вдруг ожил, расцвел, зазеленел, и, если бы его оставили в земле, они запирали в мраморный шкаф, следующей весной доски превратились бы в ствол, пустили корни, дали желуди а скопы свили бы гнезда. Следом подошли Клотильда и Арсю. Судьба воссоединила брата и сестру, усовестившись, что сделала их сиротами. У них была одна ветка на двоих, и Арсю держал ее здоровой правой рукой, а Клотильда — левой. Так влюбленные переплетают пальцы, довольствуясь одним цветком. Ветки с листьями цвета мха, нефрита, лишайников, опалового стекла — Ложились друг на друга, бросая вызов всем оттенкам синего Средиземного моря и красным скалам полуострова Ревелатта. Элизабетта смотрела на дорогих сердцу людей, чья история переплелась с ее историей. Безутешная Аника долго не отходила от могилы. Накануне на этом же кладбище она похоронила мужа. Народу было раз в десять меньше. Элизабетта долго с ней говорила, посоветовала остаться, не бросать опрокт, Она подумает, подумает. Мария Киара Джордана была очень хороша и выглядела респектабельно в черном платье, вырез прикрыт кружевом, и темных очках. Ее сопровождали два телохранителя. Франк бросил ветку и быстро отошел, чтобы не мешать Валентине. Девочка не плакала. Она застыла на краю могилы и смотрела на гроб, словно пыталась разглядеть свое прошлое. Отцу пришлось увести ее чуть ли не силой. Последними прощались Аурелия и Чезара Гарсия. Сержант был единственным, кого избавили от ожидания в Арканю, участия в похоронной процессии и подъема к мавзолею, но его темная рубашка все равно промокла от пота. Аурелия отпустила руку отца, улыбнулась Лизаветте и перевела взгляд на море. На кладбище собрались все отказался прийти только Наталь. Толпа постепенно расходилась, Клотильда крепко обняла бабушку и пошла к скамейке, на которой сидела пальма. Несмотря на жару, она накинула на плечи шелковую черную шаль в цветках шиповника. Валентина была рядом, писала кому-то сообщение и думала, что, сидя в заточении, бабушка вряд ли могла узнать о таком потрясающем изобретении, как сотовая связь. «Мама многого не знает о своей матери», но у них впереди уйма времени, чтобы и приручить друг друга, хотя будет нелегко. Обретя свободу, Пальма почти ничего не рассказывала, больше молчала и слушала. Все происходило слишком быстро. Ей было 68 лет. Свет, шум, волнение, вопросы утомили ее. Нужно было запомнить столько имен, столько фамилий. Пальма путалась, забывала, принимала внучку за дочь, как будто время замедлило ход — и Клотильда не изменилась, но стала похожа на нее. А той было все равно. В ее душе поселился покой. — Он ушел, — сказала Пальма. — Это она о Касаню? — Нет, не о старике. Взгляд ее матери был прикован к маяку, от которого уходил Рион. За штурвалом угадывалась фигура Наталья Анжелей. Он ушел. — повторила Пальма. Впервые за последние дни она произнесла почти монолог. — Я много думала о нем. Мне было сорок, когда я попала в темную комнату. Я была красивой женщиной. В доме висело зеркало. Я заставила себя забыть Наталья и больше всего боялась что он снова меня увидит. Время жестоко и несправедливо к женщинам. Мужчина 55 лет не может любить 70-летнюю женщину. Клотильда промолчала, сказать было нечего. Она смотрела и не могла насмотреться на чудесную, самую любимую на свете панораму. Крест Австрияков на вершине Капа Диавета, Цитадель Кальви, Эпрокт, Пляжи Дель-Альга и Ашелучче, Развалины комплекса Скала и Море, Маяк Деларевелатта. — Смотри, мама! — позвала Валентина, Оторвавшись, наконец, от мобильника. — Куда? — В море. Сразу за маяком. Клотильда ничего не увидела. — На траверзе Ориона. Четыре черные точки. Клотильда и Пальма прищурились, вглядываясь. Это они, мама, Арафин и Дриль, Галдор и Татья, твои дельфины. Клотильда изумилась, не понимая, откуда дочери известны эти имена. Но тут же сообразила. Дневник. Девочка прочла его фуэго. Я почти уверена, мама. Ничего удивительного, они узнали Орион? Могла ли Валу, всегда такая серьезная и рассудительная, нафантазировать подобное? Дельфины живут больше 50 лет, — горячилась Валентина, — и у них потрясающая память. Вспомни, мама, что говорили в одном фильме. Такой длинной любовной памяти нет ни у одного млекопитающего. Они способны узнавать партнеров по голосу через 20 лет после разлуки. Как Латильда не старалась, не заметила ни одного плавника. — Ты опоздала, — упрекнула ее Валу. — Они ушли. Неужели девочка научилась блефовать, прочитав дневник? Валу продолжила, глядя на скалы, нависающие над пляжем Машелучья, и изображая полную невозмутимость. — Что теперь будет с развалинами скалы и моря? — Не знаю, детка. — Наверное, останутся тут навсегда. — Жалко. — Почему? Валентина повернула голову к склепу и начала читать имена своих предков, которых триста лет хоронили на острове. — Жалко, что моя фамилия не Идрисси. Долгую паузу нарушила Пальма. «Что бы ты стала делать с этой фамилией?» Валентина взглянула на бабушку, как будто пыталась разглядеть в ней соблазнительную красавицу, описанную в дневнике. «Ты была архитектором, бабуля?» «Да». Клотильда повторила вопрос матери. «Что бы ты делала, Валу, если бы носила фамилию Идриси? Валентина еще раз посмотрела на склеп, на море, перевела взгляд на останки комплекса «Скала и море» и сказала, «Не дала бы всему этому разрушиться».